Параграф 8. Третий период православно-догматического богословия. Так прошли для православно-догматического богословия средние века, называемые вообще веками темными, по состоянию просвещения во всем христианском мире. С конца 15 века и особенно с начала 16 столетия, вследствие изобретения книгопечатания в 1440 году, распространение древней греческой учености и памятников ее между народами Запада, по взятии Константинополя в 1453 году, вследствие реформации 1517 года и других причин, для Западной Европы настал новый период просвещения. Освящение вообще, и в частности, новый период развития богословия. Для Востока с его православной церковью, равно как для православного богословия, этот период наступил гораздо позже, почти с половины 17 века, хотя подготовлялся и в оба предшествовавшие столетия. Обстоятельства, подготовлявшие его, были следующие. С самого отделения своего от Церкви Вселенской римские первосвященники постоянно были заняты мыслью подчинить себе православный Восток и, в частности, православную Россию, как свидетельствует непрерывный ряд их попыток, представляемых историей. Но никогда эти попытки не были так сильны, так близки к успеху и опасны для православия, как с XVI века. В Греции им благоприятствовали падение империи в 1453 году и последовавший затем упадок просвещения. В России недостаток просвещения и присоединение западной части ее к Польше в 1569 году. Главным орудием, как здесь, так и там, явился новоучрежденный Орден Иезуитов. Быстро проникли они в Польшу и Западную Россию, основали свои школы в Полоцке, в Вильне и на Волыне для воспитания в своем духе детей православных. Повсюду рассеивали сочинения против Восточной Церкви для увлечения в свои сети и людей взрослых, считавшихся ее чадами от колыбели. И несчастная уния, возникшая в западном крае России к концу XVI века, была первым плодом этих усилий. Также быстро проникли достойные ученики Лайолы в Грецию, завели свое училище в Галатах и даже в Константинополе, выдавали себя за безвозмездных учителей юношества, старались быть духовниками народа и рассеивали пагубные для православия сочинения. Между тем, как за пределами Греции, в знаменитых университетах и академиях Запада, куда за недостатком собственных училищ спешили греческие юноши, жаждавшие просвещения, они незаметно напитывались тем же духом, опутывались теми же сетями, и Папа Григорий XIII в самом Риме основал греческую коллегию, где безвозмездно воспитывал всех приходящих греков и русских. Вся эта усиленная деятельность Ватикана объясняется люторовой реформой. Лишившись вследствие ее бесчисленного множества древних чад своих, папы думали вознаградить свою потерю подчинением себе Церкви Восточной и не щадили для этого никаких средств. Но не оставались бездеятельными и протестанты. Они также, особенно лютеране и кальвинисты, спешили распространить свое учение между восточными христианами, и уже в XVI веке имели свои храмы в воеводствах Подольском, Киевском, Волынском и в Белоруссии. Проникли в Валахию, утвердились в Греции, где в самом Константинополе составили себе сильнейшую партию, противоборствовавшую иезуитам. Также старались распространять между православными свои сочинения и для совращения русских переводили на славянский язык свои катехизисы, а в Греции издали под именем константинопольского патриарха Кирилла Лукариса «Исповедание веры», совершенно проникнутое духом кальвинизма и произведшее столько волнений во всей Восточной Церкви. Таким образом, православные находились посреди двух огней. Паписты усиливались привлечь их на свою сторону, доказывая им, между прочим, будто церковь восточная всегда была согласна в своем вероучении с Западной римской Протестанты влекли на свою, утверждая, напротив, что не римское, а собственное их протестантское учение согласно с восточным. Что оставалось делать в таких обстоятельствах в охранении православия? Требовалось, прежде всего и более всего, составить, возможно, точное и подробное исповедание православной восточной церкви, из которого ясно увидели бы чада ее, как издревле веровала она и научала верить, и разниться ее истинное учение от учения папистов и протестантов. Требовалось потом основать для православных собственные училища, где преподавалось бы, между прочим, и православное богословие во всей обширности, и откуда бы выходили не только достойные учители православной веры, но и ученые-защитники ее от неправославных. На оба эти требования, которые ясно сознавали тогда многие и в Греции, и в России, — Пламеннее всех других отозвался Петр Могила, митрополит киевский. Он изыскал средства составить православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной и первый ввел в свою Киево-Могилянскую коллегию преподавание богословия в такой обширности, в какой преподавалось оно в тогдашних училищах Европы, и таким образом положил начало для нового, третьего периода в истории православного догматического богословия. Православное исповедание поистине составляет эпоху в этой истории. До сего времени сыны церкви Восточной не имели особой символической книги, в которой бы могли находить для себя подробнейшие данные от имени самой церкви руководства в деле веры при ученом раскрытии и защищении догматов но довольствовались только краткими символическими вероопределениями святых вселенских и поместных соборов и правилами святых отцов, поименованных собором Трульским, а вслед за тем уже и всеми другими отеческими писаниями, которые, однако, не могли иметь такой важности. Православное исповедание Петра Могилы, рассмотренное и исправленное на двух соборах, киевском в 1640 году и яском в 1643, рассмотренное и одобренное потом всеми четырьмя вселенскими патриархами и патриархами русскими Иоакимом и Адрианом, явилось первой символической книгой Восточной Церкви. Здесь в первый раз изложены все догматы ее от ее имени в возможной точности, и при том так, что направлены не только против ересей древних, но и против новых заблуждений, возникших на Западе со времени отпадения его от вселенского православия. Здесь, следовательно, дано подробнейшее и вместе надежнейшее руководство в деле веры как всем православным, так в частности и православным богословам при обстоятельном раскрытии догматов. Введение православного догматического богословия в школы составляет также своего рода эпоху в истории этого богословия, ибо от сели, собственно, оно в первый раз становится наукой, Входит в ряд других наук и неизбежно подчиняется, сколько позволяет свойство откровенных истин, всем условиям науки и школы, тогда как все прежние опыты богословия, хотя имеют в большей или меньшей степени некоторые свойства науки, написаны были совсем с другой целью – не для школы, а для жизни. Со времени введения православного догматического богословия в наши отечественные школы в развитии его можно различать три частнейшие отличия. Сначала, в продолжении первых 80 лет, с 1631 по 1711 годы, оно преподавалось в виде отдельных трактатов, без всякой почти систематической связи между ними – и без строгого отделения догматов веры от других христианских истин. Потому и называлось богословием вообще, а не богословием догматическим, хотя по преимуществу рассматривала догматы. Все это известно из трех-четырех учебников Киевской академии, сохранившихся в рукописях. Древнейший из них, читанный с 1642 по 1646 годы, в размещении трактатов следует порядку известного богословия Фомы Аквината, где видны еще следы некоторой системы. Во втором учебнике... С 1693 по 1797 годы трактаты не связываются уже между собой ничем внутренним, а только внешними словесными переходами от одного трактата к другому, помещаемыми в начале каждого. В третьем и четвертом учебниках по местам недостает и такой внешней связи. Рассуждая о Боге, о воплощении, о церкви, о таинствах и других догматах веры, Все эти учебники имеют трактаты и о грехах, и о добродетелях, то есть о предметах богословия нравственного. Метод в раскрытии истин господствует здесь чисто схоластический. Это ряд состязаний, из которых каждая разлагается на несколько вопросов. Вопросы делятся на новые вопросы, выражаются в частнейших положениях. Затем следуют доказательства, многочисленные возражения, опровержения. Направление в этих учебниках в духе церкви православной и строго полемическое, особенно против папистов и протестантов отчего спорные предметы рассматриваются с величайшей обширностью и им посвящаются, после раскрытия истин с положительной стороны, еще особые состязательные трактаты. Почему школьное богословие явилось у нас сначала в таком несистематическом виде и с таким методом, это объясняется тем, что по форме оно пересажено к нам из Европы, где воспитывались почти все первые наставники киевской коллегии и где в лучших училищах продолжала еще господствовать схоластика. Направление же объясняется духом и вместе тогдашними обстоятельствами православной церкви, которая и в Греции, и в России, как юго-западной, так и восточной, подвергалась тогда сильнейшим нападениям со стороны римских католиков и протестантов. Феофан Прокопович, преподававший догматическое богословие в Киевской академии с 1711 по 1716 год, первый отделил его от богословия нравственного как особую науку и представил в системе, а потому справедливо называется отцом систематического богословия в России. План его догматики следующий. Первая часть рассуждает о Боге в самом себе, едином по существу и троичном в лицах. Вторая часть – о Боге вовне, то есть в его действиях, и именно об его творении мира видимого и невидимого, и об его промысле. «общим по отношению ко всем тварям и особенным по отношению к падшему человеку, состоящим в восстановлении рода человеческого через Иисуса Христа». План в общих чертах очевидно хороший, хотя в подробностях, особенно в подразделении последнего отдела о восстановлении человека, не без недостатков. И хотя сам автор не успел осуществить его – доведя свои записки только до трактата о падении человека. Метод в этих записках все еще отзывается с холастикой, но уже с холастикой умеренной. Истины излагаются большей частью в положительной форме, а не в виде диспутаций. Многие пустые вопросы исключены. В направлении записок по-прежнему преобладает полемика, но преимущественно направленная против папистов. В авторе видна обширная богословская ученость. Нельзя, однако, не сознаться, что Феофан, вероятно, приготовляя свои записки наскоро, не всегда достаточно обдумывал мысли, какие заимствовал из готовых пособий, а впоследствии не имел времени ни дополнить, ни исправить этих записок. Оттого в них, как заметил еще преосвященный митрополит Киевский Евгений, По местам остаются прямые выписки из Гергарда и других иностранных богословов. После Феофана Прокоповича в течение почти целого столетия в порядке и методе преподавания у нас догматического богословия заметно какое-то колебание. Одни продолжали идти прежним путем бывшим до Феофана, то есть составляли свои записки в виде отдельных трактатов, ничем не связанных между собой. Другие, напротив, последуя Феофану, старались излагать догматы в некоторой системе. Одни удерживали прежний метод, схоластический, хотя более или менее умеренный, и раскрывали истины не только положительно, но и полемически, притом на языке чуждом для нас, латинском. Другие излагали эти истины только положительным образом, просто, общенародно, без всякой почти схоластики и полемики и на языке отечественном. Из опытов догматического богословия, написанных в виде отдельных трактатов методом умеренно-схоластическим и дидактико-полемическим, замечательнейшие «А». Богословские уроки Архимандрита Сильвестра Кулебяки, читанные в Киевской академии с 1741 по 1745 год, хотя не оконченные. Б. Краткая догматика полемическое богословие Архимандрита Иокинфа Карпинского, преподанное в Коломенской семинарии в 1771 72 годах и расположенное в 11 главах. В. Наконец, догматика полемическое богословие Архимандрита Сильвестра Лебединского, преподанное в Казанской академии в 1797-1999 годах и расположенное в 68 главах. Следует, однако, заметить, что хотя в последних двух опытах трактаты и главы не связаны между собой никакой нарочитой системой, но они следуют одни за другими в самом естественном порядке, почти в том самом, в каком обыкновенно располагаются и в системах. Из опытов догматического богословия, написанных в виде системы методом дидактико-полемическим и схоластическим, известны «А. Христианское православное богословие Преосвященного Георгия Канисского» и догматика полемическое богословие Преосвященного Иринея Фольковского. Оба эти руководства читаны в Киевской академии. Первое в середине XVIII века, последние к концу XVIII и начале XIX века, и оба составлены по плану, предначертанному Феофаном Прокоповичем. Б. Методом только положительным, без полемики и схоластики, написано догматическое богословие преосвященного Феофилакта Горского. Читано в Московской академии с 1769 по 1774 годы по плану, начертанному самим автором и не отличающемуся строгостью. Наконец, просто, общенародно и на отечественном языке, без строгой системы, но с довольной последовательностью, написаны А. Сокращенное христианское богословие, преосвященного митрополита московского Платона, преподанное им наследнику Всероссийского престола Павлу Петровичу. Она состоит из трех частей, и догматика изложена, собственно, во второй. Б. Догматическое богословие Архимандрита Макария, читанное в Тверской семинарии в 1764-1766 годах. И В. Христианское богословие и иеромонаха Ювеналия Медведского, в которой догматика занимает одну первую часть, составленная в 1797 году. Сравнительно лучшими из всех доселе упомянутых опытов догматического богословия по основательности и полноте справедливо признаются опыты архимандрита Макария, преосвященного Иринея и преосвященного Феофилакта. Со времени преобразования наших духовных училищ, начавшегося в 1809 году, или, точнее, создания в свет конспекта богословских наук для этих училищ в 1812 году и потом создания уставов для духовных академий и семинарий в 1814 году, догматическое богословие начало уже постоянно преподаваться у нас в виде системы. Для него предначертан и общий план в означенном конспекте, указанный и методы направления в конспекте и уставах. С тех пор, как известно, написано несколько опытов систематического изложения православных догматов профессорами наших духовных академий и семинарий, хотя, к сожалению, все это остается лишь в рукописях за исключением немногих трактатов, напечатанных в наших духовных периодических изданиях. Единственный опыт, изданный в свет, есть догматическое богословие профессора Московского университета протоиерея Петра Терновского, отличающееся отчетливостью и сжатостью. Правила, изданные бывшей комиссией духовных училищ в 1838 году касательно преподавания семинарских наук и новые правила касательно того же предмета, изданные Священным Синодом в 1840 году, более и более определяют, между прочим, и метод, и направление истинно православного догматического богословия. Остается желать, чтобы по этим указаниям составились, наконец, у нас систематические учебники догматического богословия, достойные предмета и вполне соответствующие потребностям образующегося в духовных училищах юношества и всей Церкви. Не без причины, говоря о развитии православного догматического богословия как науки во весь последний период, мы ограничивались только нашим Отечеством. В Греции и на всем Востоке, со времени падения Константинополя, просвещение находилось в крайнем упадке. Школ почти не существовало, а если и были где, то только первоначальные, в которых богословие не преподавалось. Все искавшие себе высшего образования должны были отправляться в западные училища или посвящали всю жизнь свою домашним усиленным занятиям. Не прежде как с половины XVIII века, со времен знаменитого Евгения Булгариса, который, будучи преемственно ректором гимназии в Яннине на Афоне и в Константинополе, первый начал преподавать догматы веры в систематическом порядке, наука эта сделалась известной в греческих школах. Но она преподавалась там постоянно только по рукописям, которые оставались нам неизвестными. С восстановлением Греции на степень самобытного королевства, когда в основанном ей Афинском университете дана кафедра и для преподавания богословских наук во всей обширности и полноте, и когда всеобщее просвещение, как светское, так и духовное, начало более и более распространяться между греками, Можно надеяться, что они снова примут деятельное участие и в судьбах православного догматического богословия, понимаемого в смысле науки. Обращаясь от догматических систем и учебников к кратким изложениям веры и частным исследованиям догматическим, находим тех и других немало в продолжении настоящего периода как в Греции, так и в нашем Отечестве. В ряду кратких изложений и изъяснений веры, достопримечательнейшие на греческом языке, первое. Исповедание Кафолической Апостольской Церкви Восточной и Митрофана Критопула, бывшего впоследствии Патриархом Александрийским, написанное им по просьбе иностранных ученых во время путешествия его по Европе. Второе. Исповедание Иерусалимского патриарха Досифея, читанное и утвержденное на Иерусалимском соборе в 1672 году и потом от лица всех восточных первосвятителей, присланное к нашему священному синоду в 1723 году как точное изложение православной веры. И третье. Православное исповедание или изложение веры православной апостольской церкви Евгения Булгариса, окончившего дни свои в России в сане славенского и херсонского архиепископа. На русском языке. первое. Катехизис преосвященного Феофана Прокоповича, долго употреблявшийся в школах. Второе. Катехизисы, краткий и обширный, Преосвященного Платона, митрополита Московского, имевшие тоже назначение. Третье, наконец, Катехизисы, особенно пространный, преосвященного филарета Митрополита Московского, ныне издающиеся как для преподавания в училищах, так и для употребления всех христиан православных. Частные догматические исследования и в настоящий период, как прежде, относились по преимуществу к тем предметам веры, которые подвергались нападениям со стороны неправославных и поэтому имеют характер более полемический. Лучшие из этих сочинений. Первое. Против папистов. А. О происхождении Святого Духа. Георгия Корезия и Анникия Галитовского, особенно Адама Зерникова и Феофана Прокоповича. Б. В опровержении учения о главенстве Папы. Георгия Корезия и Анникия Галитовского и Нектария и Иерусалимского Патриарха. В. О времени присуществления Евхаристии братьев Лихудов, Иоанникия и Сафрония, святого Дмитрия Ростовского и Стефана Еворского. Второе. Против протестантов. А. О семи таинствах церкви, также об иконах, о призывании о святых. Георгия Корезия. Б. В опровержении вообще лютеранских и кальвинских заблуждений. Милетия Сирига, братьев Лихудов, Стефана Еворского и Феофилакта Лопатинского. Третье. Против раскольников. А. О времени пришествия Антихристова и кончины века Стефана Еворского. Б. В обличении всех вообще раскольнических заблуждений. Книги, изданные от лица святых патриархов русских. Также сочинения святого Дмитрия Ростовского, Феофилакта Лопатинского, Петерима, Феотокия, Преосвященного Филарета, Митрополита Московского и Преосвященного Воронежского Игнатия. В последнее время много частных догматических исследований и вообще сочинений, более или менее обширных, помещено в трех издающихся в нашем Отечестве духовных журналах христианском чтении, воскресном чтении и творениях святых отцов с прибавлениями духовного содержания, а также между издаваемыми по временам опытом воспитанников наших духовных академий – Санкт-Петербургской, Киевской и Московской.